Страйк кое-что знал о приемах манипуляций, которыми пользуются знаменитости. Отец Люси, гитарист Рик, хоть и не столь известный как Фенкорт или отец Страйка, принимал как должное, что женщины средних лет вздрагивали и ахали, видя его в очереди за мороженым в Сент-Мозе. «Ой, неужели это вы? Как вас сюда занесло?» Однажды Рик поведал юному Страйку, что есть верный способ затащить девушку в постель — «Пообещать, что ты сочинишь о ней песню». Заявление Фенкорта о намерении придать своему герою черты Страйка прозвучало вариацией на ту же тему. До него, скорее всего, не доходило, что Страйк уже не раз читал о себе в печатных изданиях и никогда не искал подобной известности. Невыразительным кивком обозначив согласие, Страйк достал блокнот. «Не возражайте. Тут у меня наметки вопросов». «Сколько угодно». Фэнкорта, видимо, позабавила такая дотошность. Он отбросил номер «Гардиан», который читал до прихода Страйка. Страйк успел заметить изображение сморщенного, но элегантного старика, который даже в перевернутом виде показался ему смутно знакомым. Подпись гласила «Пинклмен в девяносто. «Добрый старина Пинкс», — произнес Фэнкорт, перехватив взгляд Страйка. «На следующей неделе мы устраиваем для него небольшое чествование в арт-клубе Челси». «Так-так», — Стрейк пошарил в поисках ручки. «Он знал моего дядю. Они вместе служили в армии», — сообщил Фэнкарт. «Когда я, не оперившийся выпускник Оксфорда, написал свой первый роман, Беллафрон, бедный дядюшка, желая составить мне протекцию, отослал рукопись Пинклменом, единственному писателю среди своих знакомых». Фэнкорт говорил размеренно, как будто под невидимую стенограмму. Его рассказ казался, и, наверное, не зря, хорошо отрепетированным. Давать интервью ему было не в нове. «Пинклмен, в то время автор нашумевшей серии книжек «Большое приключение Банти», не понял ни слова», — продолжал Фэнкорт. «Но, чтобы только не обижать моего дядю, переправил рукопись в чарт-букс, где она, по счастливой случайности, легла на стол к единственному во всем издательстве человеку, способному понять, что же я написал». «Повезло», — заметил Страйк. «Официант принес вино для Фэнкорта и стакан воды для Страйка». «Значит», — сказал детектив, — «Вы оказали Пинклмену ответную услугу, когда порекомендовали его своему агенту». «Верно». Фенкерт с покровительственным видом кивнул, как учитель, похваливший внимательного ученика. Пинклмен в то время сотрудничал с агентом, который регулярно забывал переводить ему по тиражной. «Можно что угодно говорить об Элизабет Тассел, но она честная. В деловых вопросах она честная». Поправился Фенкерт и отпил немного вина. «Она, конечно, придет на честование Пинклмена?» — спросил Страйк, наблюдая за реакцией фэмкорта «Ведь она до сих пор представляет его интересы». «Меня мало волнует, придет она или нет. Неужели она воображает, что я до сих пор держу на нее зло?» — с характерной кислой улыбкой спросил Фэнкорт. «Да я Листасл бывает годами не вспоминая». «Почему все-таки она не захлопнула двери перед Куайном, когда вы ее об этом попросили?» — спросил Страйк. Он счел вполне возможным пойти в лобовую атаку на человека, который в первые же минуты знакомства заявил о своих корыстных интересах. «Я никогда не просил, чтобы Листасо захлопнула дверь перед Куайном». «Все с той же неспешной четкостью, как под запись», — ответил Фэнкорт. Я лишь объяснил, что не смогу пользоваться услугами ее агентства, если там останется Куаин, и ушел. Понимаю, сказал Страйк, которого трудно было удивить подобной казуистикой. А как вы думаете, почему она позволила вам уйти? Вы же рыбы куда крупнее, правда? Скажу без ложной скромности. Против меня Куаин, был что уклейк против Баракуды, самодовольно хмыкнул Фэнкорт. «Но дело в том, что Листа сол с ним спала». «Надо же, а я и не знал». Страйк выдвинул стержень шариковой ручки. Лист тоже поступила в Оксфорд», — начал Фэнкорт. «Кровь с молоком, отчаянная девица, которая до этого ездила с отцом по северным фермам и помогала холостить быков. Только и ждала, чтобы кто-нибудь на нее польстился, но желающих не находилось. Она и на меня имела виды, причем очень серьезные. Мы с ней выбрали один и тот же семинар, и пикантные елизаветинские интриги как будто были специально придуманы для возбуждения девушек. Но даже я в своем альтруизме не заходил столь далеко, чтобы лишить ее девственности. Мы с нею так и остались друзьями», — продолжил Фенкарт. А когда она открыла литературное агентство, я привел к ней Куайна, который всегда отличался, условно говоря, непритязательным вкусом. Неизбежное произошло. «Захватывающая история», — сказал Страйк. «Неужели это всем известно?» «Вряд ли», — ответил Фэнкорт. «Куайн к тому времени успел жениться на своей... на своей убийце. Полагаю, сейчас уже можно ее так называть» задумчиво спросил он. «Думаю, при описании близких отношений убийца звучит эффектнее, чем супруга».